Первые представления о жизни, составленные мисс Поцнап по отражениям в лаковых сапогах мистера Поцнапа и в ореховых и палисандровых столах гостиных миссис Поцнап и в гигантских темных зеркалах были довольно мрачного свойства. И поэтому неудивительно, что теперь, когда ее почти каждый день видели в парке рядом с мамашей В высоком фейтоне кремового цвета Она в испуге поглядывала на все окружающее из-под кожаного фартука Словно из-под одеяла Видимо, испытывая сильнейшее желание снова закутаться с головой И вот как-то раз мистер Потснеп сообщил миссис Потснеп Следующее. Джорджане скоро исполнится 18. Да, скоро. Право. Надо бы позвать кое-кого на день рождения Джорджаны. Это поможет нам разделаться со всеми, кого давно пора было пригласить. Вот таким образом произошло, что мистер и миссис Потснаб имели честь пригласить на обед 17 человек своих самых близких друзей. и что вторая партия близких людей заменила тех из первых семнадцати, которые выразили свое глубокое сожаление по поводу того, что они не могут воспользоваться любезным приглашением, будучи уже приглашены в другое место. Ну, что я могу сказать обо всех этих глубоко огорченных личностях? Ну, во всяком случае, мы их приглашали, значит, с рук долой. Из списка вычеркиваю. Так подснапы весьма удачно распорядились очень многими из самых близких своих друзей, после чего почувствовали себя значительно легче. Венеринги вместе со своими протеже, молодоженами Лэмлами, были тоже приглашены к обеду, но порядки в доме подснапов были совершенно иные, чем у венерингов. Мистер подснап мог еще терпеть вкусу выскочки, которому нельзя без этого обойтись. Но сам был выше того, чтобы иметь какой-нибудь вкус Серебро подснопов отличалось своим массивным безобразием Все было сработано так, чтобы казаться как можно тяжеловесней И занимать как можно больше места Большинство гостей было сродни хозяйскому серебру И насчитывало между собой несколько предметов с весом Ценившихся во столько-то и во столько-то фунтов Кроме того, среди них находился один иностранец, которого мистер Поцнеп пригласил после долгих дебатов с самим собой. Полагая, что весь европейский материк состоит в заговоре против молодой особы. И не только мистер Поцнеп, но и все присутствующие проявляли забавную склонность разговаривать с этим иностранцем так, как будто он ребенок и при том тугой на ухо.